Эпилог. Зима в Энсгарде в этом году выдалась мягкой, мало чем отличавшейся от лета. Поговаривали, причина была в том, что боги Андалора наконец-таки вышли из долгой спячки и обратили свой взор на то, что происходило на Земле. На своих детей, измученных борьбой с рушившимся мирозданием и разломами, из которых являлось как зло в лице тёмных, так и добро. Например, в моем лице и в лице довольного Рума, потому что отец пообещал оставить один из проходов открытым еще на несколько месяцев. Тот самый, который вел в ледяной мир Рума. Остальные отец закрыл, хотя я и не понимала, как ему это удалось. И пусть он брал меня и Дрея с собой, а за нами таскалась целая свита изобличенных властью, и Раэль Валкрест был среди них, а ещё папа объяснял нам всё, что он делал. Но, кажется, не только я, но и остальные так и не смогли разобраться в сути магии ходящих. Только в том, что она совершенно запредельна для всех. Возможно, я тоже унаследовала этот дар, но я этого не знала, не чувствовала. А отец, немного помявшись, заявил, что мне такой не передался. Мне казалось, что он соврал, в очередной раз пытаясь меня защитить и оставить в Андалоре, раз уж я категорически отказалась уходить с ним в его секторы или возвращаться на Землю. В конце концов, он счёл этот мир вполне подходящим для меня местом. К Дрею он тоже проникся, но на нашу свадьбу остаться не смог. Заявил, что его ждут невероятно важные для всего мироздания дела в секторе 12, но пообещал проведывать меня хотя бы раз в несколько месяцев. И пусть отцом года стать ему не удалось, несмотря на то, что он закрыл все разломы и восстановил грани, сказав, что сорняки в лице темных нас больше не побеспокоят, а затем исчез и явился через сутки, добавив, что самые страшные он вырвал с корнем, а остальные уже наша забота. Так вот, отцом года он все же не стал, зато у него был отличный шанс стать неплохим дедушкой. Правда, я все же укратко и спросила его о сложностях межвидового скрещивания, но уже после того, как Аринесса продемонстрировала ему свое золотое великолепие. Ходящий посмотрел на мою гордую собой драконицу, пару раз моргнул, подозреваю, у него заребило в глазах, а затем проговорился, что таким образом дает о себе знать магия его народа. И нет, он не считал, что у нас с Дреем могут возникнуть проблемы с зачатием, а потом у меня с рождением детей. Ни у его родителей, ни у них с женой таких трудностей не было. «Ну что же, посмотрим», — сказала я ему на прощание. «И вот еще, постарайся больше не пропадать на целых 20 лет». Он пообещал, что такого не повторится, после чего пожал руку Дрею, взяв с него слово, что тот станет обо мне заботиться, а еще примет все меры, и если меня в очередной раз закинет в Хордвик, «Я прослежу, чтобы такого больше не случилось. Но я понял вашу мысль», — отозвался мой жених. «В Хордвике Элис будет ждать все необходимое». «Спасательные жилеты и свисток для отпугивания акул», — усмехнулась я. Но мой юмор ни отец, ни Дрей не оценили. Так мы и расстались. Уже скоро войска Андалора разбили остатки разрозненных тёмных, и ульи прекратили свое существование на нашей земле. Дрей, кстати, тоже в этом поучаствовал. Затем он вернулся в Энсгард, и мы стали готовиться к свадьбе. Дрей хотел побыстрее. Все еще переживал, что я пропаду, потому что меня унесут межзвездные ветра, бушующие между секторами. Но мой ветер дул исключительно в его сторону, а еще в сторону учебы, потому что я сдала на отлично все экзамены за половину первого курса, а затем сказала решительное нет вернувшемуся на работу в академию Маркусу Корвину. Моя пара – это Дрей Сиберин, заявила ему, и оставь меня уже в покое, но сколько можно. Он привычно не собирался, но Дрей в очередной раз поговорил с ним по душам, и Маркус, немного подумав, отправился в Сирию. Вызвался сам, но ему там обрадовались и снова назначили начальником местного гарнизона. Что с ним стало дальше, я не знала. Но до меня дошли слухи, что он все же встретил свою пару, наконец-таки женился и успокоился. Но я не собиралась их проверять, у меня нашлось, чем заняться. Помимо учебы, подготовки к свадьбе, а еще знакомства с родителями и друзьями Дрея, а заодно и представление о королевской семье, я продолжала управлять делами пиццерии. Нет, больше не бегала с подносами, и Стейси этого не делала, и сёстры Тарин тоже, и никто из моих друзей. Мы наняли отличный персонал, затем всем нашлось дело по плечу, а Стейси возглавила отдел франшизы. Потому что отец Борина вложился в наше дело, и оно вышло на новый уровень. Никто не понимал, почему я назвала продажу нашей идеи об пиццерии и рецептов именно таким образом, но возражать не стали. И уже скоро, как раз ко дню нашей сдрейм свадьбы, в четырех крупнейших городах Андалора были открыты восемь пиццерий баста-паста. А еще семь находились в процессе подготовки, и вот вот должны были распахнуть свои двери. Вместо этого распахнулись двери столичного храма всех богов, приглашая на церемонию венчания наших гостей. Азивак не пустили так как места для них не нашлось. К тому же прибыла королевская семья, а с ней несколько дюжин гвардейцев их охраны. Это тоже оказалось сюрпризом, как и подарок от семьи Валкрестов. Молодая жена Раэля исполнила чудесную песню, и мелодичный голос оперной дивы заполнил весь храм. Но это было уже после того, как нас объявили мужем и женой, Андрей меня поцеловал, растерянно спросив, почему я плачу. «Потому что я невероятно, бесконечно счастлива», призналась ему. Настолько, что у меня не получается удержать это чувство внутри себя. Вот оно и проявляется подобным образом». Тогда он поцеловал меня еще раз, а я поцеловала его в ответ. На это пожилой священник недовольным голосом заявил, что здесь вообще-то храм богов, а не дом у тех, так что шли бы мы наружу. И мы пошли, а потом, взявшись за руки, побежали по золотистой ковровой дорожке к распахнутым дверям навстречу солнечному зимнему дню. Туда, откуда до всеобщего слуха, доносился колокольный звон. А потом с крыльца храма в небо взлетели уже Ренесса и Валрис, празднуя нашу свадьбу и давая друг другу крылатые обеты вечной любви. Неподалеку кружили другие драконы, а вместе с нами в небо поднялись несколько дюжин охотников из народа Рума. Тех, кто перебрался в Андалор, выбрав жить рядом с людьми и стать нашими верными соратниками и друзьями. И мы были счастливы, потому что это был наш день. Затем настал свадебный пир, который мы устроили в городском особняке Дрея, в нашем особняке. Повара соперничали друг с другом в умениях, хотя многие склонялись к тому, что Эрик, несомненно, привнес особый южный колорит в изысканные блюда, которыми он радовал гостей. А затем настала наша ночь, но уже далеко от Энсгарда, в загородном имении, где мы решили провести зимние каникулы. В наши планы входило не выбираться из постели несколько дней подряд, и мы это осуществили. А потом все таки выбрались и отправились в путешествие по Андалору на драконьих крыльях. И это было настоящее счастье, потому что ничего лучшего я не знала и придумать не могла. Десять лет спустя. В Хордвике было привычно жарко. Нет, не так, здесь снова стояла одуряющая жара. Но мои мужчины старательно делали вид, что им всё нипочём. И даже самый маленький, которому недавно исполнилось три года, тоже пытался держаться наравне со старшими братьями и отцом. Именно здесь очутилась наша мама, с важным видом ему говорил семилетний Киран, показывая на колонну, возле которой меня укусил ядовитый паук. Ее перенес сюда амулет, который ей подарил наш дед. Он снова все перепутал, но я лишь улыбнулась. Дед, кстати, тоже был неподалеку. Делал вид, что жара его нисколько не трогает, хотя украдкой накидывал на себя охлаждающие заклинания. Заодно разговаривал с Дреем. Эти двое прикидывали, как восстановить Хордвик, потому что пустыня понемногу отступала, а в заброшенном городе уже начались первые строительные работы. «Если только в ваших снах!» Из вредности и замученная жарой, сказала я им, после чего побрела в тенек и младшего Кирка с собой прихватила. Тут, под той самой колонной, послышалось странное шуршание. Затем кто-то чихнул, и оттуда выбрался Дарка Шиконоридас. «Да, я выучила, как его зовут» а еще полные имена всех пяти детей Рума и даже его жены, хотя оно у нее было совсем уж непроизносимое. «Дарка, ты весь в песке!» – сказала я, затем закатила глаза. «Кирк, Дарка не хочет, чтобы ты на него залезал. Вообще-то он такой же маленький, как и ты». Но шкадливый Дарка хотел именно этого. Потом к ним присоединились еще Эстон и Джинда и устроили настоящий бедлам, по итогам которого все наелись песка, а Кирк принялся ныть, что песок попал ему в глаза. Но тут появился дед, наша спасательная команда. Активировал магию ходящих, потому что на благо мироздания ее использовать больше было не нужно, ведь все тёмные исчезли, и в своей войне в Центральных Секторах ходящие тоже победили. Лёгкое мановение руки, и песок перестал разъедать глаза его младшего внука. И о лохматых сыновьях Рума он тоже позаботился. «Думаю, с Хордвиком всё получится, и однажды город снова оживёт», – заявил мне Дрей, когда мы загружались на яцелопов. «Двух нам подарил дайхан на свадьбу, но они расплодились в нашем сельском умении до такой степени, что теперь у нас их было целое стадо. Или рой. Сложно сказать, в чем именно считать яцелопов. Конечно, мы могли бы вернуться в Сирию и на крыльях. Ринесса и Валрис не отказались бы порезвиться. Но дети...» «Давай оставим детей деду», — округлив глаза, сказала я. «Уверена, они отлично справятся. Дети с дедом», — пояснила ему. «Но я думаю, что он все таки выживет». Ну, раз пережил кровавую войну с темными, то и общество троих внуков на несколько часов в могилу его вряд ли сведет. Дрей немного помедлил, прикидывая, уж не проявит ли ему мужскую солидарность и не спасти ли тестя от подобной участи. Затем разнял подравшихся на спине яцелопа-близнецов, после чего все таки выбрал романтическое свидание со мной. Сперва ужин в лучшей ресторации Сирии, кстати, бастапаста добралась и до сюда. Но мы выбрали не пиццерию, затем ночное купание в полноводной рене, А потом время вместе, когда мы будем предоставлены только самим себе. То, о чем мы немного скучали, окруженные детьми и заботами, потому что Дрей стал не только отцом, но и ректором Академии Энсгарда. Я же получила диплом боевого мага, но занималась изучением магии ходящих, так как у меня все-таки обнаружился их дар. Заодно я помогала срединным существам, таких оказалось предостаточно, найти свое место в Андалоре. А еще я была любимой женой, счастливой матерью троих сыновей, лучшей подругой и многократно тетей. Да, я была счастлива в мире Андалора, где и нашла свое место. Тут Дрей меня поцеловал, от него пахло пустыней, жарой и чем-то невероятно сладким, наверное, нашей любовью. И я, не удержавшись, поцеловала его в ответ. Конец.